Добавление капитана Рогозина к рассказу старшего сержанта Лаврова. Он тебе самого интересного не рассказал. Я тогда уже штаб развернул, меня на части разрывали. Начальство со всего города прибыло, но хоть уголком глаза я смотрел, такое нечасто увидишь. Дело было так. К окнам, которые над козырьком центрального входа, автолестницы не добраться, ступени от входа вниз идут, Машине никак не развернуться. Так что на этой вертикали спасать можно было только с козырька. Во-первых, Лавров тебе рассказал, о про двоих человек с девятого этажа, которые готовились прыгать, промолчал. А медаль, между прочим, ему именно за этих двоих дали. Они стояли на подоконнике девятого, мужчина и женщина. Их фамилии можно установить из скульптурной мастерской, кажется. «Как сейчас вижу. Мужчина одной рукой держится за раму, другой женщину обнимает. Оба кричат, вот-вот прыгнут. Знаешь, иные так и поступают. Лучше об асфальт, чем гореть. Не выдерживает человеческая психика. А на этой вертикали между седьмым и девятым этажом окон нет. Есть только декоративный карнизик чуть повыше седьмого. И вот что эти ребята придумали». Лавров скорабкался на карнизик, встал во весь рост и забросил штурмовку на девятый. Удлинил ее, можно так сказать, своим телом. За ним поднялся и лиховец, полез как циркач на штурмовку, поднялся к тем двоим и стал их осторожно спускать. Цирковой трюк, но без страховки, представляешь? Стоит на узком карнизике Лавров, как живая кариатида, На вытянутых руках держит штурмовку, по ней спускаются люди, с нижней ступеньки переступают на плечи Лаврова и по нему сползают вниз. Не видел бы своими глазами, ни за что бы не поверил. А ведь было. Было. Из того, что видел на большом пожаре, сильнее всего и врезалось в память Кариотида Лавров, Вася, когда тебя на крышу поднимал, И Колик Левцов с его цепочкой.